пространство империи Алат. Планета Верена. айнард Т. Сад Откровения Айнарт Т, строго говоря, был не совсем садом. Большой лесной массив, в который превратилась священная роща. Лабиринты тропинок и дорог вели в центр леса, где стояло дерево, выращенное из еще две с половиной тысячи лет назад. А под гигантской кроной собственно и находился сам Айнарте, представляющий собой парящие в воздухе на разной высоте диски с цветами и травами всех планет Алатов, своего рода сады в миниатюре, в центре которых были оставлены места для легких столиков и нескольких кресел. Машины опускались на специальную площадку далеко от сада, и дальше все шли пешком выходящих на поляну гостей встречали монахи священного дерева и рассаживали на приземлявшиеся диски, руководствуясь одним им ведомым правилом, и диски снова взмывали в воздух. Алексею достался летучий огород со странными растениями с длинными подвижными стеблями, на которых находились пульсирующие голубоватым цветом бутоны. Один из бутонов, словно живой, потянулся к ноге Алексея, его друг, раскрыв плотные лепестки, попытался укусить за сапог, показавшимися из глубины бутона острыми, словно шило зубами. Когда зубы щелкнули в воздухе, не найдя добычи на нужном месте, к поискам подключился еще один, и через несколько секунд уже десяток хищных цветков шевелил отростками, пытаясь достать добычу. Сначала Алексей просто двигался в рваном ритме, не давая себя ухватить, а когда ему надоела эта забава, он просто начал легкими шлепками отправлять распахнутые пасти навстречу друг другу. Очень быстро все ростки оказались намертво сцеплены попарно и не сумев втянуться обратно в землю, Шевелились внизу, не доставляя впрочем никакого беспокойства. За веселой вознёй с живой клумбой Алексей не заметил, как диск снова прижался к земле, и рядом с ним замер молодой монах с небольшим баллончиком в руках. Капитан, служка от то отчаянно заикался и с ужасом смотрел на едва шевеляющиеся бутоны, пытающиеся втянуть друг друга под землю. Да простит меня светлый лес, я не хотел. Его лепитание прервал высокий, даже по алацким меркам, худой, словно спичка монах в ярко-изумрудном плаще. Он мельком глянул на вяло двигающийся ковёр под ногами Алексея и врезал молодому такую затрещину, что тот с баллоном укатились в разные стороны, спокойно произнёс: Алексей им Красная звезда. Монахи в моем недостойном лице просят о прощении за опасность, которой вас подвергли служители Светлого леса. Да будут вечно зелены его ветви. Служитель Миора должен был обработать цветы еще утром. В таком состоянии они не представляют угрозы. И если мы как-то можем загладить свою невольную вину перед вами, Алексей подчеркнуто медленно встал. Рамхор Ирмкивадо Ахайдо, света и прозрения вам мудрый. Хочу сказать спасибо за то замечательно красное развлечение, которое вы доставили мне еще до начала торжеств. Искренне сожалею, Что не все мои враги столь милы и непосредственны, как эти цветы. Надеюсь, я им не повредил. И много у тебя врагов, зёрнышко, неожиданно усмехнулся старик. Я тщательно работаю над тем, чтобы их количество не превышало разумных пределов, но и не опускаюсь ниже уровня, когда жить становится скучно. Прекрасно сказано. Подошедший откуда то слева офицер улыбнулся и добавил на вполне приличном русском Не будете ли вы против, если я составлю вам компанию на этом празднике? Отчего же? Алексей учтиво поклонился, мгновенно опознав в офицере принца Архкрау им Анкора. Для меня будет честью провести этот сияющий золотом праздник вместе с таким замечательным спутником принц Мы знакомы? Принц сделал удивленное лицо. Ах, принц, мягко пожурил его белый. И если вы сейчас скажете, что совершенно случайно подошли ко мне и что история с хищными цветами тоже случайность, я совсем перестану уважать алладскую контрразведку. Как же можно отрицать очевидное, да еще и сделанное так топорно? Браво, капитан, Архкрау одобрительно кивнул и уже не спрашивая разрешения, шагнул на летающую клумбу и занял один из стульев. Совсем разленились, пожаловался он после того, как диск снова поднялся в воздух. Даже простые операции вызывают массу трудностей. Скажите, он положил руки на стол и чуть наклонился вперед, как бы придавая беседе оттенок доверительности. А как вы боретесь с непрофессионализмом? Мы мало живём, Архкрао, усмехнулся Алексей. И много воюем. Война главный фактор положительного отбора. Враг – вот наш экзаменатор. Он, как правило, не прощает ошибок. Кроме того, из-за короткой продолжительности жизни Мы были вынуждены создать довольно эффективную систему передачи знаний, и если у вас тридцатилетние считаются незрелыми юнцами, то у нас тридцать лет человек уже специалист, с, пусть невеликим, но стажем практической работы и багажом собственных ошибок. Да, задумчиво произнес принц. Недаром мне советовали поближе с вами познакомиться. Вы не поверите, Архкрау, мне тоже. Они почти синхронно расхохотались. Постепенно диски выстроились амфитеатром, и в центр медленно вплыл большой, более 20 метров в диаметре диск, на котором в окружении цветов стояла красивая девушка в платье из тончайшей ткани голубого цвета. Ветер подхватил и расправил складки платья и волосы, растянув за спиной у девушки шлейф голубого с золотом цветов. Это была та самая песня, что понравилась Алексею. Небесная синь. Только в живом исполнении это вызывало куда более сильные эмоции. Когда Айна им Горо закончила петь, оборвав звук на высокой ноте, Со всех сторон раздались вежливые, словно шелест листвы, аплодисменты. Диски со зрителями вновь перестроились, давая присутствующим новый угол обзора, и парящий сад с Алексеем и Крау оказался совсем близко от земли. Послушайте, капитан, принц оглянулся, а давайте сбежим от этой тягомотины, все равно ничего интересного больше не будет. А я знаю одно место, А это будет прилично. А техника на что? Хитравато улыбнулся принц и вынул из кармана небольшой диск. Сейчас. Он нажал несколько кнопок. Готово. Когда летающая клумба вновь поднялась в воздух, даже опытный наблюдатель не заметил бы подмены двух гостей на проекцию. «Пойдемте!» Алад кивнул головой. У меня тут недалеко корабль. Там во всяком случае мы можем поговорить относительно спокойно. Тут своего рода лазейка, и я смог подогнать корабль довольно близко. А зачем вообще такие сложности? Алексей с трудом приноровился к словно летящему над землей Крао. Время, капитан, принц не оборачиваясь, взмахнул руками, словно собирался взлететь. Время у меня в последние дни стойкое ощущение что я катастрофически опаздываю. Внезапно он остановился словно мгновенно окаменев, и Алексею стоило большого труда не врезаться ему в спину. Выглянув из-за плеча принца, он увидел, как на большой поляне, через которую пролегала тропа, около трех десятков алатов в легкой броне разгружали оружейные контейнеры из грузового и Санта Клуб любителей стрелкового спорта поинтересовался, Белый, внимательно отслеживая перемещение солдат. «Все не так забавно, капитан, медленно произнес Арх Крао. На праздники почти вся наша верхушка, и, похоже, кто-то решил полить Айнерт кровью. Вот что, он обернулся. СУС здесь не работает, так что бегите обратно и предупредите монахов, а я попробую их задержать. А почему не наоборот? вас-то монахи послушают куда быстрее. Потому что это противоречит моим понятиям о чести. Моим тоже, Алексей усмехнулся и достал из кобуры рокот. Бей деловито осведомился Крао. пять по десять. И с этим вы пришли на праздник? изумился принц. Да вы просто параноик, капитан. Так ведь пригодилось. Ну что тут скажешь? Принц развел руками и распахнув полы гараты, одним коротким движением вытащил два тонких и узких клинка с маленькими почти в размер рукояти и гардами. Я, кстати, тоже. Он подмигнул. «Парная сайта? знакомы? Вот заодно и в деле их увижу. Беззвучной тенью принц скользнул вдоль опоясывающих поляну кустов, белый, зажав в левой руке две обоймы, вскинул пистолет на уровень плеча, выцеливая предполагаемого командира. Командовавший солдатами офицер только поднял голову, как пуля с тихим шелестом вошла ему в лицо. Алексей успел выстрелить еще пять раз, когда на поляну вихрем вылетел Крао. Мечи в его руках мелькали словно лопасти, сливаясь в посверкивающее облако. Перемещался принц быстрыми, но экономными короткими движениями, все время сбивая прицел тем немногим солдатам, что успели достать оружие и открыть ответный огонь, что, впрочем, не мешало ему с каждым взмахом клинков отправлять на тот свет еще одного противника. Через какое-то время солдаты наконец вычислили Алексея и перенесли огонь на него. Теперь настал черед белого уходить под прикрытие деревьев, не давая превратить свою тушку в кровавое месиво. Уже через несколько минут почти все противники были мертвы. Несколько уцелевших бойцов кинулись стоявшему у противоположного края поляны из Санту, намереваясь спастись бегством и даже смогли его поднять в воздух. Но вместо того, чтобы пятиться задом, прикрываясь бронированной передней частью, они в суматохе подставили под огонь решетки антигравов, что и предопределило конец схватки. И стант рухнул на траву и взорвался, разметав осколки и обрывки тел по поляне. «А вы неплохой стрелок. Архкрау оглянулся на разбросанные повсюду тела. Мне показалось или нет, что ваши пули слегка подруливают. Нет не показалось, принц, Алексей кивнул головой. Пули управляемые реактивные, максимальная дальность около двух километров». Да. У кого-то сегодня сильно испортится настроение, с мечтательной улыбкой произнес принц. Это Илвата, специально обученные бойцы, очень дорогие. В них и из динант попасть непросто. А уж от обычной пули они уходят почти всегда. Он кивнул подбородком куда-то за спину Алексея. О, монахи охранной службы бегут. Благодаря непосредственному участию сына главы крупнейшего алацского клана и фактического императора алацской империи, их после крайне формального допроса отпустили, и уже через пять минут легкий крейсер Хомао, используемый Крау в качестве яхты, поднялся в воздух. Башня клана Анкора была столь велика, что пусть легкий, но все же крейсер свободно уместился на посадочной платформе, где в почтительном поклоне уже ждала свита. Пойдёмте, капитан. Принц сделал приглашающий жест рукой. Мне нужно доложить отцу о происшествии, и лучше всего это сделать лично. Возможно, он захочет выслушать и ваше мнение. Да я в ваших играх как-то не очень, Алексей пожал плечами. Но если мнение случайного наблюдателя для вашего отца необходимо, теперь уже не наблюдателя. Хмыкнул Арх Архкрау, продолжая размашисто шагать по коридорам башни. Мы с вами сорвали, если не попытку государственного переворота, то очень важную для кого-то акцию. Думаю, эхо от этой схватки будет долгим. Он остановился. «Все, пришли. Ждите меня здесь. Думаю, это ненадолго. Впрочем, принц Крау немного ошибся в своих расчетах. Появился он минут через сорок, просунув голову с прозовевшим лицом в щель монументальной двери, коротко бросил: "Заходите". Кабинет, две стороны которого образовывали панорамные окна с видом на океан и лес, был достаточно обширен, чтобы разместить человек сто, но мест для сидения в нем почти не было. За столом у дальней стены, чуть откинувшись в креске, сидел высохший и худой, словно палка старик в белоснежной горате без знаков различия. Алексей медленно подошел к столу и не торопясь поклонился. Затем, выдержав протокольную паузу, произнес. "Тан Алад Рего Им Анкора. Воин белый, капитан клана Красной Звезды, почтительно преклоняет голову перед властителем алатского народа и владыкой великого клана Анкора". Тан Алад чуть прищурил желтые, словно у тигра глаза и наклонился вперед. Ты так молод, но уже настоящий воин. Я не планирую жить вечно, владыка. Жизнь все равно коротка, а успеть нужно очень много. Говоришь как настоящий ахайдо, двигаешься получше многих плечи его вот только широковаты. Тан Алад внимательно, как в магазине рассматривал Алексея. Но это для воина вовсе не порог». Он помолчал, провел рукой по длинным пепельно-серым волосам, забрасывая их за спину. Ты понимаешь, что твои командиры могли быть замешаны в этом? Нет, владыка, твердо ответил Алексей. Это люди чести, Они могут выведывать технологические секреты нового оружия, могут даже переманивать специалистов. Можно считать это национальной чертой, но втыкать нож в протянутую руку дружбы никогда. Это противоречит всей нашей идеологии. Кроме того, это сделает такого человека самым презираемым существом среди нас. Похвально, что ты так уверен в своих начальниках, и очень хорошо, что вмешался. Теперь активные подозрения обойдут твой клан стороной. Тан Алад вздохнул. Результаты официального расследования и наши выводы будут отправлены руководству твоего клана незамедлительно. Он снова замолчал, видимо, подбирая слова. Я буду просить руководства клана Красной Звезды выделить мне лично небольшой отряд воинов для исполнения нескольких специальных задач. Не считай это покупкой, но оплата таких подразделений в пять раз выше, чем клановая. Я подумаю, Таналат. Алексей поклонился. Подумай, а чтобы думалось лучше. Я хочу вручить тебе маленький сувенир на память. Владыка Рего, не поворачивая головы, протянул руку куда-то в бок и чуть пододвинув к себе плоскую деревянную коробку, открыл ее и также не глядя достал большой красивый медальон на цепи из зеленого металла. Затем вышел из-за стола и надел медальон на шею Алексею орден зеленого клана и звание ан-ассанто алатского народа впервые вручаются не Ниалату. Надеюсь, ты будешь достойным другом всех алатов, не всех владыка. Тан Алат удивленно шевельнул ушами. Только тех, кто честен перед законом и помнит о своем долге перед обществом, принимается. Владыка впервые за все время разговора улыбнулся и коротким кивком дал понять, что аудиенция закончена. Ух, архкрао небольшой салфеткой протёр виски и лицо, после чего метко кинул ее в утилизатор. Что, могло быть и хуже? поинтересовался Алексей. «Еще как, произнес принц, задумчиво посмотрев в окно приемной. После ухода Крао и Алексея Таналат долго сидел задумчиво перебирая небольшие деревянные шарики в чашке, потом коснулся пиктограммы вызова секретаря на столешнице. Секретарь тихо вошел в кабинет и замер перед столом. Что у нас по Арквайдо? Пусто, как и в гнилом дупле. В руках секретаря словно из воздуха появилась металлическая пластинка. Вот протоколы допросов. Оставь себе. Владыка чуть поморщился. Там Кейсан чуть не танцует, Рассказывают, какую операцию они провели, на чем его взяли. Секретарь усмехнулся. Арквайдо не слил воду после туалета. Мы предполагаем, что он с Атра, пустыня. Таналат тоже улыбнулся. Рефлексы не подделаешь. Остальное заслуга управления внутреннего надзора. Проследи, чтобы отметили, а то, как говорят наши русские друзья, сначала наказывают невиновных, а потом награждают непричастных. Кстати, он высыпал несколько ароматических шариков из чашки на ладонь и зажжал в кулаке. Что с этим ростком? как там его? Алексей Белый. Командир 55 роты Асназа это, я помню, Сион, особая группа клана Красной Звезды. Если остальные воины группы хоть близки по уровню подготовки, их хотя бы около десятка, их уже придется включать в расклад. Несомненно, секретарь кивнул, — Кроме того, специалисты клана провели модернизацию своих крейсеров до уровня лагар 6. Так защита же упадет», – удивился Таналад, или нет? Есть мнение, подтвержденное рядом экспертов, что защита наших кораблей избыточна, на дальней дистанции ее вполне хватает, а вот на близкое свое слово могут сказать дополнительные орудия. Занятно. Владыка Рега вновь задумался. А что там с кланом Карна? Они и вправду предполагают договориться с танухами? Судя по нашим данным, уже согласовывают детали. Шустро. А как со встречной операцией? «Все готово. Сион чуть улыбнулся. Там будет такая мясорубка, что они еще лет 10 друг на друга не посмотрят, не то, что разговаривать.